Глава 18: Новый друг Убежища отыскали быстро. Когда есть навык, то все начинает казаться очевидным. Наша с диким Чуйка тоже работала прекрасно, и мы ни разу не попали в засаду. Да, что там вообще ни одну тварь не видели. Капитан давно пришел в сознание и поначалу пытался бузить. Но стоило один раз остановиться, чтобы пригрозить ему. В багажнике наступила тишина. У него на лбу красовалась очень знатная шишка, и хватило пару раз отвесить по ней щелбан, чтобы тот вкусил все прелести того, что его ожидает, если не наступит тишина. Бункер мало чем отличался от тех, что мы видели до этого: узкий коридор после герметично закрывающейся двери, общая зала и несколько смежных помещений, отвечающих за обслуживание. Печь затопили, поставили чайник, Рядом водрузили кастрюли для макарон, и я, наконец, смог заняться своим старым знакомым. «Ну что, Саныч, пообщаемся?» Снял я с его рта скотч и вытянул тряпку, которая выполняла роль кляпа. «Ты что себе позволяешь, щенок?» Сразу принялся лайт тот. «Ты хоть понимаешь, какой теперь тебе срок светит? Все, можешь сухари сушить, папочка теперь тебе не поможет». «Да уж, ты в самом деле баран», усмехнулся я. «До твоих тупых мозгов до сих пор еще не дошло». «Сержант Лукин, ты у меня пойдешь как соучастник!» Продолжил гнать свое Иван Саныч, даже не обратив на мои слова внимания. «Погоны ты, считай, потерял! Но это не самое страшное! Знаешь, что в зоне с тобой сделают?» «На меня смотри!» Влепил я бывшему участковому пощечину. «Забудь про зоны, про власть! Нет здесь ничего этого!» «Ты что несёшь?» — округлил глаза тот. «Не смей меня трогать!» «Яйца!» Не удержался я от сарказма. «Про отца мне расскажи. Меня ищут. Что вообще там происходит?» Участковый, видимо, что-то начал понимать после моих вопросов. Он замолчал и уставился на меня, будто в первый раз увидел. Я, кажется, даже слышал, как заскрипело у него в черепушке. «Постой!» Его лицо просветлело, будто он сейчас открытие сделает, минимум на Нобелевку. «Так вот в чем дело! Ты накосячил, и папка тебя спрятал подальше, а сам устроил бурную деятельность, мол, поисками занимается!» «Ты в натуре олень!» Мне даже стало жалко этого человека. «Неужели те твари, что напали на вас несколько часов назад, никаких подозрений у тебя не вызвали? Ты понимаешь, что находишься в другом мире!» а наркота снова обрадовался тот ты скатился ниже плинтуса хотя что еще от тебя можно ожидать мажор рано или поздно это должно было случиться что с отцом терпеливо повторил я свой вопрос пока ты мне не расскажешь будешь сидеть связанным понял да что ему станет что то прикинув в уме наконец заговорил саныч нормально с ним все живет работает каких то детективов нанимает Ему нет до тебя дела. Таких людей волнуют только деньги. Ха-ха-ха. Но теперь-то я все понял. Он потому и не чешется. Где мы? За границей? Куда ты меня привез? Думаешь, я на вас управу не найду? Мне надоело его слушать, и я втолкал кляп на место, несколько раз перехватил его скотчем и отправился к остальным. Ну что, узнал, чего хотел? Спокойно спросил Дикий, ковыряясь арматуриной в топке ну так пожал я плечами в общих чертах отец меня ищет и это хорошо чем закрыл дверцу тот и серьезно взглянул на меня ну как даже опешил я от такого вопроса он поможет нам выбраться или попадет в точно такую же жопу не согласился тот я вообще не уверен что это место можно отыскать специально а что вообще происходит наконец подал голос сержант где мы «В мешке», — вместо нас ответила Гайка. «Будешь слушаться этих ребят, выживешь». «Да я как-то не против», — пожал плечами тот. «А с этим что делать? Может, проще убить?» «Завтра сдадим вас обоих в форт», — усмехнувшись, заговорил я. «Там вас зарегистрируют, дадут деньжат на первое время и объяснят элементарные вещи и правила этого мира. Убивать мы никого не будем». «А можно я с вами пойду?» Немного помолчав, спросил он. «Что-то мне кажется, в вашей компании у меня больше шансов». «Посмотрим». Не стал отвечать я отказом. «Дикий вскоре отвалит и гайку с собой заберет, а мне напарник точно не повредит. Хоть сможем на машине по городу передвигаться». «Стреляешь, хорошо?» Задал ему вопрос Дикий. «Ну, так». Пожал плечами тот. «Восемь из десяти в центр укладываю». «Что-то незаметно было, когда ты в красного полил. Усмехнулся я. «В какого красного?» Не понял тот. «Так, ладно. Видимо, придется объяснять», – вздохнул я. «В общем, слушай внимательно и не перебивай. Вопросы потом». Я в очередной раз начал пересказывать все, что узнал об этом мире. Даже о колониальном устройстве твари не забыл упомянуть. Сейчас я почувствовал себя Петровичем, который в первый день моего прибытия вот точно так же сухо рассказывал мне все это. Вот только мне это приходилось делать всего второй раз» а он наверняка уже затрахался каждый день повторять одно и то же. В тот момент я его не понимал, и мне казалось несправедливым то, что он ко мне так относится. Сейчас я уже считал иначе. А ведь есть и такие бараны, как Саныч. Он тоже слушал мой рассказ, но при этом несколько раз пытался его комментировать из-под кляпа и трясся от смеха. Ну, это его дело, верить или нет. Жизнь в мешке быстро перевернет его мировоззрение. «А если нет, так несколькими сытыми тварями станет больше». «Шиза!» — протянул сержант, как только я закончил свой рассказ. «Это как же теперь жить-то здесь?» «Ничего, привыкнешь», — произнес стандартную фразу мешка Дикий. «Вначале только тяжело кажется. Рекомендую завтра регистрацию оформить, ствол нормальный купить. Ну, а там уже сам решай, с нами пойдешь или в форте осядешь». «Не, я лучше с вами», — отмахнулся тот. «Мне этого козла там хватало, еще здесь его терпеть. Вы вроде ребята нормальные». «Вроде», — ухмыльнулся Дикий. «С нами можно уже завтра коньки отбросить». «Я так понимаю, здесь такое в любую секунду может случиться», — повел плечами тот. «А у вас хотя бы опыт имеется». «Блин, все это похоже на какую-то игру. Ведь так не бывает в самом деле. А вы почему не в форте?» Судя по рассказу, там гораздо безопаснее и комфорт относительно имеется. «Есть здесь и такие», — кивнул я. «Называют себя кланами, войны ведут. Какие-то уровни себе придумывают. Каждый по-своему с ума сходит. Нам вот нежелательно в фортах показываться. В розыске мы». Дикий незаметно пнул меня ногой, и я вовремя прикусил язык. Сержант то ли вид сделал, что не заметил, то ли ему было просто плевать на тот факт, что мы вне закона. «Ну, а вы чем занимаетесь?» – уточнил он. «Я невесту ищу», – ответил я за себя. «Дикий просто бродит, а Гайка?» «А я пока не решила», – ответила та за себя. «Наверное, с Диким пойду. Буду изучать мешок, научусь убивать твари, а дальше видно будет». Разговоры ни о чем длились еще долго. Парень в самом деле оказался нормальным в отличие от своего начальника. Когда мы сварили макароны и наложили ему в миску, я развязал его, думал поезд. Но вместо этого Саныч попытался снова взять власть в свои руки, выхватил пистолет, который я по собственной тупости не стал забирать, и долго орал, пытаясь поставить нас на колени. Выручила гайка, у которой до сих пор остались мои зеленые трубочки с пылью. Она тихонько приняла ее, сделав испуганный вид, чтобы отвлечь внимание. А после этого пошла прямо на стол пистолета. Участковый что-то визжал, сыпал угрозами, а затем дважды надавил на спуск. Вот только девушка даже не почувствовала попаданий. Она подошла вплотную к Санычу и со всего размаху сунула ему в челюсть прикладом своего автомата. Полицейского выключила мгновенно, но хотя бы стало тихо. Мы снова его спеленали и уложили на раскладушку, а сами спокойно отправились доедать свой ужин. Сержант после этого не сводил глаз с девушки. Кажется, она ему понравилась. Спать улеглись все разом, и до вечера больше никаких неприятностей не происходило. Однако пробуждение принесло не очень хорошее начало. Хотя нет, проснулись-то как раз нормально. Даже завтрак приготовили, заварили чай, и я решил проведать нашего капитана. Ну, мало ли, может быть, он уже все осознал и больше не будет себя плохо вести. «Эй, подъем!» Подошел я к нему и попытался разбудить. «Давай, просыпайся, или мы тебя здесь бросим». Я опнул его по раскладушке, но реакции не последовало, и это было странно. Ответ был получен, как только я присмотрелся к нему получше. Видимо, вчерашний удар был немного сильнее, чем требовалось. А может быть, это еще мой тот, что я нанес в лоб и одарил полицейского сотрясением. Могло сказаться и нервное потрясение, тот же адреналин. В общем, Саныча вырвало, а рот оказался залеплен. Как итог, он захлебнулся собственной бревотиной, а мы при этом сладко спали и даже не чухнули. Ну и хрен с ним, одной проблемой меньше. Сержант вообще ни грамма не переживал по его поводу и даже плюнул на труп бывшего начальника. Видимо, при жизни он был еще тем говнюком, что даже после своей смерти заслужил подобное обращение. Мы выволокли его на улицу, натаскали дров и, заперев за собой бункер, погрузились в машину и отправились в ближайший форт. Не передумал, уточнил я, когда мы затормозили у буферной зоны. «А то, может, останешься, разберешься получше». «Не, не люблю сидеть на одном месте», — покачал головой парень. «С вами пойду». «Ладно, тогда как закончишь, мы будем ждать тебя вон там», — указал я рукой в сторону оговоренной точки встречи. Парнишка кивнул и вышел из машины, затем преодолел буферную зону и постучал в ворота, а вскоре вошел внутрь через узкую калитку. Гайка развернула машину и направила ее к выбранному месту. Медленно потянулось время ожидания. «Ты уверен, что этому парню можно доверять?» Вдруг спросил меня Дикий. «Думаешь, не стоит?» Поинтересовался я его мнением. «Не знаю», — пожал он плечами. «Странный он какой-то. Что не так?» Пристал я с заднего дивана и просунул голову между передних сидений. «Хрен его знает!» Снова пожал плечами Дикий. «Ну, как-то чудно. Видит нас впервые и уже готов переть с нами на край света». «С начальством опять-таки в контрах!» «До этого мудака просто знать нужно!» Отмахнулся я от последнего довода. «Я не спорю, может, он и говно-человек, но и паренек этот не так прост, каким хочет казаться!» Немного помолчав, ответил тот. «Ну, не знаю я, как тебе это объяснить, просто предчувствие у меня нехорошее на его счет. Слишком спокойно он все воспринял, понимаешь?» «В этом плане согласен», — задумался я. «У меня шок был дня три, наверное. Все поверить не мог, что такое возможно». «Вот и я о чем», — обернулся ко мне товарищ. «Можешь считать меня параноиком, но мне этот сержант не нравится». «Давай отъедем немного», — попросил я Гайку. «Вон там, за угол встань». Девушка послушно поменяла место и стала так, чтобы мы могли видеть предыдущие. Твари поблизости не наблюдалось, так что можно спокойно подождать и посмотреть, что из этого получится. Прошло чуть больше часа, когда наш новый знакомый вырулил из буферной зоны и остановился на том месте, где мы договорились его ждать. Он в неуверенности осмотрелся, почесал макушку и посмотрел обратно в сторону форта. «Вроде нормально все», — внимательно наблюдая за ним, сказал я. «Вот именно что вроде», — усмехнулся Дикий. «Ты смотри». Парень, вместо того, чтобы вернуться под защиту стен, достал из кармана какой-то предмет и поднес его к губам. «Он что, по рации с кем-то разговаривает?» Не сразу сообразил я, что вдруг происходит. «Он тебя сдал!» Чуть быстрее сообразила Гайка. «Валить надо!» «Не спеши!» Придержал ее руку Дикий. «Он нас не видит! А если ты сейчас двигатель запустишь, заметит сразу!» «Может, мы не так все поняли?» Засомневался я, и как выяснилось зря. Не успел я закончить фразу, как к нашему новому знакомому вышли еще трое. Вид боевой, настроенный серьезно, и, само собой, все при оружии. «Не так говоришь?» — ухмыльнулся Дикий. «Тебе уже стоит начинать сомневаться в людях!» «Да странно просто. Он же вроде как только что сюда попал. Пожал я плечами». «А это никак не мешает ему быть говном изначально?» — философски заметила Гайка. Тем временем события продолжали развиваться и набирать не очень хороший оборот. Один из вновь подошедших принялся толкать сержанта в грудь и размахивать руками. Парнишка после очередного такого тычка поднял автомат и выстрелил в обидчика. Его товарищи не растерялись, и в три ствола превратили полицейского в фарш. Все произошло за какие-то мгновения. Мы только рты раскрыли от удивления. Но, как оказалось, расслабляться было еще очень рано. В этот самый момент со стороны форта выехала небольшая колонна, а увидев тот беспредел, который только что учинили те, кто шел за нашими головами, караванщики быстро взяли их под стволы. Сопротивляться такой толпе вооруженных людей бесполезно, и они, естественно, сдались. Мы продолжали наблюдать за происходящим, раскрыв рот. Но, как оказалось, это тоже был далеко не конец. Один из тех, кто убил сержанта, медленно поднес рацию к губам и через пару минут к представлению подкатил черный крузак. А еще через мгновение из него вышел до более знакомый человек, одетый как щеголь. «Хан!» — пробормотал я. «Какого хера ты здесь делаешь?» «Ты его знаешь?» — удивленно уставилась на меня гайка. «Так, сейчас не понял». Не менее удивленно посмотрел я на девушку. «А ты откуда его знаешь?» «Он начальник Пакли» будто само собой разумеющийся, ответила та все приказы от него исходили он несколько раз к нам в бункер приезжал но ну, если было что то очень важное да ты гонишь вечер никак не хотел заканчивать преподношение сюрпризов это большой босс у нулевых быть этого не может помотала головой та точно тебе говорю это один из кардиналов сопротивления все чудесайте и чудесайте усмехнулся дикий пригнитесь караван едет Мы резко убрали свои лица от окна. Оно может машина и но рисковать все же не стоит. Тем более, что передние стекла полностью прозрачны. Так что наши силуэты вполне могут быть заметны. А уж проверить подозрительную тачку дело нехитрое. С другой стороны, это караван. Они вообще могут устроить проверку при помощи очереди из пулемета, но пронесло. Тем временем Хан раздавала плюхи своим людям. Кому досталось пинком под зад, кому просто под затыльника но было очевидно, что он в ярости. Через некоторое время с экзекуцией было покончено, и все уселись по машинам. А затем они, как назло, поехали именно в нашу сторону. Интересоваться тем, рассказал ли о нашей тачке сержант, желания не было. «Валим, быстро!» – скомандовал я. «Пешком, дура!» – прикрикнул я на гайку, когда увидел, что она потянулась к проводам. Мы высыпали из машины и сразу же рванули в ближайший переулок. Но нам снова повезло. Машины с ревом пролетели мимо нас и скрылись за следующим поворотом. Может, не обратили внимания, а, возможно, и в самом деле не знали, на чем мы передвигаемся. Когда мы вернулись обратно, было уже тихо. Гайка запустила двигатель и не спеша вырулила на проезжую часть. Дикий определил направление словом «туда», и мы продолжили свой путь к нулевому форту. «Гайка, ты уверена, что это был именно он?» В очередной раз уточнил я. «Блин, пес, ну не совсем же я дура». Намекнула она на то, что обиделась. «Я его видела, вот как тебя сейчас». «Извини, пожалуйста». Повинился я и почесал макушку. «Я ничего не понимаю. Выходит, он должен знать, где Ольга. Но тогда почему они ее ищут? Или они всего лишь делают вид? Нет, это вообще нелогично». «Да что ты там бормочешь?» Обернулся ко мне Дикий. «Логично, нелогично. Может быть, он не знает, где она». «Просто в курсе, куда направляется и какое имеет задание». «Но тогда для чего им нужен был я?» «Посмотрел я на товарища. Зачем они устраивали весь этот цирк с угрозами, с убийством, пакли, которые вовсе не пакли?» «Кажется, сейчас мы это выясним», сказала Гайка и резко ударила по тормозам. Мы тут же подняли глаза, чтобы посмотреть, на что она так отреагировала, и настроение полностью сошло на нет. Поперек дороги стояли два УАЗа, и оба пулемета на их борту были направлены в нашу сторону. А едва мы остановились, как из соседнего проулка вырулил крузак и перекрыл нам возможность к отступлению, остановившись сзади. «Ты куда смотрела? Хотел я было сорвать злость на гайке. Сядь ровно!» – гаркнул на меня Дикий. «Мы только что из поворота выехали, даже я не успел бы среагировать!» «Извини», — буркнул я. «Ладно», — буркнула та в ответ, но было заметно, что девушка все же обиделась. «Что делать-то теперь?» «Сейчас скажут», — Кивнул вперед подбородком дикий. Из-за уазов медленно вышел хан, всем своим видом показывая собственное превосходство. Вальяжная походка, надменная ухмылка. Так еще и в ладоши медленно хлопает по киношному так. Любит этот парень покрасоваться. «Ждете особого приглашения, господин пес?» Громко, но с достоинством, произнес он, и встал перед капотом нашей машины, заложив руки за спину. «Не бойтесь, выходите, поговорим».